«Надежда Соколова. Муж из другого мира. Часть первая. Глава первая». «Да кому она нужна с ее-то прыщами?» — звонкий, иногда срывавшийся на визг голос Дашки, доносился с кухни. «Впрочем, это уже не удивляло, где ж еще в нашей двухкомнатной квартире им с матерью меня обсуждать?» «Так и помрет, старая дева, и да к тому же прищавой Хоть бы какой-нибудь урод ее замуж взял!» Продолжала изливаться ненаглядная сестрица. Давно привыкнув к её истеричным крикам подобного рода, я лишь равнодушно пожала плечами и потянулась за очередным любовным романом, взятым сегодня в библиотеке на неделю. Да, с прыщами, вернее, с комедонами, обычная дешёвая уходовая косметика мне не помогала, а на дорогую матери денег не было. Удашки снега зимой не допросишься, а меня из-за нестандартной внешности и лёгкой хромоты последствия родовой травмы В полные 25 никто на работу не брал. Некоторые работодатели открыто говорили, подлечись, мол, потом мы подумаем. Так что приходилось перебиваться случайными заработками через интернет. Половину дохода я честно отдавала в общий котел на оплату счетов и покупку различных вещей для дома. Оставались обычно сущие копейки. На них питалась и изредка покупала новую одежду взамен пришедшей в полную негодность старой. На людях я бывать не любила, те два раза в неделю, что приходилось бывать в местной библиотеке, чтобы обменять книжки или недолгие походы в супермаркет за продуктами, оборачивались для меня настоящим испытанием. Мне постоянно казалось, что народ гадко хихикает за моей спиной, показывает пальцами и перешептывается. Я как-то заикнулась матери о скоростном интернете, чтобы скачивать романы, не выходя из дома и смотреть фильмы онлайн, но в ответ получила вполне ожидаемый ответ. «Вот заработай, тогда и подключим». Как заработать, уточнено не было. Мою нестандартную внешность любимые родичи обсуждали с завидной чистотой. Особенно Дашка, которой некуда было водить кавалеров. Так что я, пропустив мимо ушей это обсуждение, просто открыла новую книгу с полуобнаженным матча на обложке и с удовольствием погрузилась в мир настоящей любви. Уснула я поздно, текст оказался напичканный уймой подробностей и немалым количеством авторской лексики. Несколько раз надо было возвращаться к уже прочитанным страницам, чтобы понять, о чем именно говорит писатель, а потом вникать в продолжение книги так, что полночи точно не спала. «Эй, девка, вставай, мужа проспишь», — ехидный старческий голос заставил проснуться. Открыла глаза, лежу на обычной деревянной лавке у мраморного фонтана. Рядом незнакомый дед, невысокого роста, с седой бородой и густой шевелюрой того же цвета. Вокруг снуют странно одетые люди, почему-то в упор не замечая нас. «Вы кто?» Не собираясь вставать, не особо вежливо спросила я. «Бог я!» Нахально ухмыльнулся беловолосый старик. «Местный. Замуж хочешь?» «Хочу». Ответила я честно, у самой в голове крутилась. «Ну вот и санитары приехали. Интересно, что мне вкололи?» «Ну так вставай. Чего лежишь? Смотри, мужа уведут». И снова ухмыляется. Плохо понимая, что происходит и куда ввязываюсь, я медленно встала с лавки. Пару раз нагнулась в разные стороны, разминая затекшее тело. «О, а вещи не мои». Заснула я в лёгкой ситцевой ночнушке с забавной собачьей рожицей на груди, а сейчас одета в элегантный коричневый брючный костюм, чем-то похожий на те, в которых раньше охотились благородные господа. Брюки чуть ли не в облипочку, приталенная кофта, сверху широкий плащ на завязках и всё коричневого цвета. — Иди уже! Что встала? Потом налюбуешься! Обладатель ехидного голоса и не думал исчезать. Сильное, похоже, лекарство мне дали. Ладно, пошла. «В другую сторону, дуреха!» — хмыкнул мой неизвестный сопровождающий. Я послушно повернулась, сделала десяток шагов и практически сразу уперлась в кованую железную ограду с необычным орнаментом в виде переплетенных между собой тел животных и птиц. «Калитка справа!» — послышался за спиной тяжелый вздох. «А санитары не дремлют». «Сама ты, санитар!» Проворчали недовольно. «Только время теряем! Открывай давай, и так на свадьбу опаздываем!» Даже не удивившись прочитанными мыслями, мало ли что во сне бывает. Я послушно повернулась налево. Действительно, калитка тоже железная, кованая, с кольцом, торчащим из пасти лохматого льва вместо ручки. Потянула к себе, Симсим -сим открылся, и я зашла внутрь. Дом за оградой был высоким и каменным, и производил впечатление здания, построенного один раз и на века. Казалось, в нем родились, выросли и умерли несколько поколений жильцов, и еще стольким же уготован этот скорбный удел. «Госпожа, наконец-то! Вы здесь!» Деревянная дверь и так полураскрытая распахнулась, на ступеньке метеором вылетела высокая плотная женщина средних лет в длинном сером платье, переднике и чипце. «Служанка?» «Прошу, только вас ждем! Церемония уже должна начаться!» Какой-то сумасшедший сон. Рядом раздался привычный смешок, а затем тихая «Иди, наконец!» Служанка летела по длинным узким коридорам, я с трудом поспевала за ней. «Вот откуда, скажите на милость, в этой крупной женщине столько энергии? И чем она питается, чтобы развивать такую скорость?» Затормозив возле одной из многочисленных дверей, моя проводница потянула за ручку в форме орлиной головы и почтительно поклонилась, когда дверь открылась. «Прошу, госпожа!» Я вошла в украшенный цветами и горевшими свечами просторный зал. Впереди алтарь, возле него двое мужчин, один повыше в плечах пошире, другой, наоборот, чуть пониже, весь какой-то утонченный, стоят спиной к входу и чего-то ждут. «Кого-то!» Все тот же тихий смешок. «Ты ведь замуж хотела!» «Выбирай!» «Появилась!» Ко мне подскочила одетая в пышное белое платье девушка лет двадцати, не больше, среднего роста, худая, как палка, и, похоже, очень злая. Шипя сквозь зубы, она крепко схватила меня за руку. «Не бойся, рада, что такого красавчика забираешь! И богатые, и именитые, а самое главное — эльф! Дурацкий сон, следует признать, терпеть не могу эльфов!» «А мне?» Продолжала шипеть, не отпуская мою руку девчонка. «Выходить со старого урода!» «Хочешь, поменяемся?» Равнодушно пожала я плечами. «Нет, ну, в самом деле, какая разница, за кого во сне замуж выходить?» Моя собеседница резко осеклась, помолчала, потом осторожно уточнила. «Ты сейчас серьезно?» «Конечно!» Кивнула я. «Закончилось бы все поскорее, просыпаться пора. У меня две подработки еще не доделаны». «Спасибо!» Расцвела, как майская роза, между тем девчонка. «Пошли скорей!» Позволив потянуть себя к алтарям, я послушно встала рядом с широкоплечем. Тот, не глядя, будто только и ждал моего появления, положил правую руку на холодный каменный алтарь. Я последовала его примеру. Пальцы внезапно пронзила боль. «Что за чушь? Я же сплю». Когда на фалангах пальцев правой руки стали проявляться черные цветы, у меня зародилось смутное подозрение. Мужчина повернулся ко мне, внимательно осмотрел меня с ног до головы, и удивлённо поинтересовался. «Вы кто?» «Вера», — ответила честно, внимательно рассматривая своего якобы мужа. «Никакой не старик. М да, не молод, лет сорок, не меньше. Но не шестьдесят же?» Черты лица резкие, лоб высокий, чуть покатистые, глаза крупные, вроде как темно-синие, нос прямой, на мой вкус чуть длинноват, да, еще похожий перебит, щеки впалые, словно от голода, да и сам смотрит устало, измученно, губы тонкие, узкие, подбородок чуть выступает. В общем, аристократ из женских романов тот же мистер Рочестер. А где Эльза? Странный вопрос. Откуда мне знать? Отвечать не пришлось, за дверью послышался шум, несчастная конструкция распахнула с грохотом ударившись о стену. Рядом прозвучал резкий смешок, на который мой жених, муж, не обратил ни малейшего внимания. Так, похоже, этот глюк слышу только я. «Сама ты глюк!» – ехидно ответили над духом В комнату между тем влетела разъяренная девушка, похожая на меня и одеждой, и ростом, и фигурой. Вот только лицо незнакомки радовало глаз миловидностью и полным отсутствием прыщей. «Ты!» Красавица подскочила к той самой девчонке, желавшей выйти за эльфа. «Это мой жених!» «Был!» Мягко и как-то даже нежно улыбнулась счастливая соперница. «Теперь мой муж!» «Ничего не понимаю!» Ошарашенно пробормотал справа от меня муж-жених. «Если Эльза вышла за Лариана, то кто вы?» «Получается, ваша жена!» Пожала я плечами и почувствовал что еще немного и сойду с ума от творившегося вокруг бардака и сюрреализма происходящего. Тем временем та, кого мне пришлось заменить, попыталась наброситься с кулаками на жену эльфа. Новоявленный муж заслонил собой супругу и ловко скрутил руки драчуньи. «Сэра, приди в себя!» Красивым тенором попытался он успокоить девушку. «Клятвы принесены? Теперь ничего не исправить!» «Нет, ты мой!» Крик взлетел под потолок и рассыпался по залу хрустальными осколками. «Она должна была выйти за...» Несчастная невеста резко повернулась в нашу с незнакомцем сторону и растерянно уставилась на меня. «А вы кто?» Вера. Меня затрясло от внезапного плохо контролируемого смеха. «Здравствуй, истерика». Через несколько минут я сидела в гостиной в глубоком мягком кресле с высокой спинкой, Аккуратно держала в руках фарфоровую чашку с горячим травяным настоем и подробно рассказывала о своем попаданстве, вернее, проговаривая все, что со мной недавно произошло. Я тщетно пыталась примириться с тем фактом, что я, увы, не сплю. «Седой дед невысокого роста? Назвался богом?» Задумчиво переспросил широкоплечий брюнеток, оказавшийся моим мужем, по крайней мере, пока я нахожусь в этом мире. Та же служанка, приветшая меня на церемонию, а теперь сидевшая на тубарете в углу и смотревшая на нежданную гостью из подлобья, услышав о боге, подскочила и вылетела из комнаты. Я в который раз позавидовала энергии женщины с таким весом и так быстро двигается. Зачем вы вообще подошли к алтарю? Мужчина, похоже, равнодушно отнесся к факту женитьбы на непонятное особе. Судя по вопросам, его гораздо больше интересовал вопрос моей вменяемости. Действительно, кто же в здравом уме пойдет под венец с первым встречным? Я была твердо уверена, что сплю. В очередной раз, пожалуй, я плечами сделал еще один большой глоток. Как ни странно, настой действовал успокаивающе, истерика уходила прочь. Какие же травы подмешали в напиток, если я становилась спокойной и чувствовала чуть ли не безмятежность? Кто же мог подумать, что все это происходит в реальности? И часто вам подобные сны снятся? В мягком баритоне послышались ироничные нотки. Я покраснела. Часто. Особенно после чтения очередного любовного романа. Судя по тихому смешку, моему собеседнику ответ был не нужен. В комнату меж тем влетела служанка, держа в руках портрет в рамке. Подождав, пока вещь окажется перед моими глазами, новоявленный муж поинтересовался. Он вас вел? Он? Я согласно кивнула, с холста на меня смотрел тот самый старик, а глаза у него оказываются зелёные. Серые, вкрапинку. Пакостливо хмыкнули над ухом. Бог лжи и обмана Диар считается основателем моего рода. Спокойно, даже как-то отстранённо произнёс муж. Служанка, забрав портрет, вернулась на табурет. То есть он солгал мне? Смотря в чём. «Вы хотели замуж, вы вышли замуж, а вот выбрать из двух женихов вам вряд ли позволили бы». «Но зачем?» – растерялась я. «Зачем связывать нас?» – уточнил муж. «Понятия не имею и не уверен, что хотел бы знать». «Да, идиота!» Очередной негромкий смешок над моим многострадальным ухом. «Да, наверное, потому что только идиотка могла встать к алтарю с незнакомцем». Сейчас здесь появится архивариус, нужно внести имена в книгу памяти для потомков. Ваше полное имя. Вера Найденова. Равнодушный кивок. Странный мужчина. Как будто его не волновал ни брак, ни будущее, вообще ничего. После выказанного удивления у алтаря практически никаких эмоций мой новоявленный муж не проявлял. Почему-то вспомнилось, что воля, что неволя, все равно. Так и здесь. Мужчине было все равно. Тихий стук в двери на пороге появился, вопреки моим ожиданиям, не маленький, сухонький, седой старичок с книгами под мышкой, а высокий, статный шатен с какой-то вещицей по форме, похожей на планшет. «Проходи, рист!» Внимательный и цепкий взгляд в мою сторону, затем мужчина проходит к окну, раскладывает планшет и под диктовку пишет. «Я граф Дмитрий Лест-Ранийский. По собственной воле беру в жены веру найденного. Прошу». Закончив диктовать, муж обернулся ко мне. «Нужна ваша подпись». «Кровью?» — неловко пошутила я, пытаясь сбросить напряжение. «Чернилами». «Да что ж он непробиваемый такой? Ни малейшей эмоции на лице, как будто в броню себя заковал». Чашка с остатками настоя оказалась на широком подлокотнике. Я встала, неспешно дошла до подоконника. Вещь, лежавшая там, на книгу была мало похожа. Эдакий монолит, словно разделённый на две неравные части. На левой стороне его были выведены непонятные закорючки». «Где и чем подписывать?» «Прошу, госпожа». Архивариус протянул мне нечто напоминающее стилус. «Внизу страницы. Полное имя, пожалуйста». Я подчинилась. Как только была написана последняя буква фамилии, вся подпись превратилась в подобные непонятные закорючки. «Местное письмо?» «Тогда я точно безграмотной останусь. Эту клинопись изучить невозможно. Все та же служанка, покорная приказу хозяина, отвела меня наверх, на второй этаж, этого четырехэтажного строения. Коридор, как и внизу, был длинным и узким, с несколькими закрытыми дверями. Ноги утопали в мягком ковре, устилавшем пол, так что идти было удобно. А главное, даже с моей хромотой можно было передвигаться практически бесшумно. Буркнув под нос что-то не особо лесное для новой хозяйки, моя проводница открыла одну из дверей, пробормотала. «Ваша спальня?» Повернулась и умчалась куда-то. Зайдя, я закрыла дверь, по привычке поискала замок или защелку, потом хлопнула себя по лбу и огляделась. Широкая комната с высокими потолками воображения роскошью не поражала. Здесь не было того шикарного интерьера, что обязательно присутствовал в прочитанных мной романах. Кровать у стены достаточно вместительная, чтобы спать вдвоем. А рядом справа тумбочка с тремя ящичками, потом окно, занавешенное шоколадного цвета тюлем. У другой стены платяной шкаф, настенное зеркало круглой формы, небольшая дверца. Справа от кровати на стене полки, под ними туалетный столик и два напольных растения, типа пальм, в деревянных напольных кашпо. С одной стороны от кровати на густом ворсистом ковре, покрывавшем пол, были расположены два кресла. В общем, ничего такого, что не могла бы себе позволить какая-нибудь бизнес-леди средней руки. В дверь постучали. Я открыла. В проеме стоял супруг. «Поговорим». Все тот же равнодушный тон, да и взгляд ничуть не лучше. Посторонившись, я дала возможность мужчине пройти в комнату. Шел он тяжело, неловко, неуверенно. И что-то еще зацепило взгляд, что-то необычное, не вяжущееся с обликом самовластного дворянина, каким я представляла мужа. Но вот что не успела понять. Мужчина опустился в одно из кресел, я села во второе. Спрашиваете? то ли предложил, то ли приказал. Когда я смогу вернуться домой? Да, несмотря на не особо приятные частенько презрительные отношения ко мне родных, оставаться в этом мире я не собиралась. Зачем? Там, на земле, привычная обстановка, понятные правила и законы относительно спокойная жизнь. Зачем? Впервые после принесения клятвы алтаря на лице появилось удивление. Чем вам плохо здесь? Там дом. Пояснила я словно ребенку. Какой бы он ни был, я к нему привыкла. Так когда? «Не знаю». С сомнением качнул головой мой собеседник. Сомневаюсь, что это вообще возможно. В некоторых наших особо древних рукописях есть единичные упоминания о существах из иных миров, попавших к нам волюю богов, но все они устраивали свою жизнь здесь. Ни один не вернулся. «Великолепная перспектива». «Что это вообще за место?» Задала следующий вопрос. «Город Диаринис. Столица княжества людей». Мир таринис что означает «загадка». То есть меня занесло в загадочный мир? Что уж, хотя бы локация известна. Сколько здесь раз? Нет, ну а что, а если есть эльфы, могут быть и тролли, к примеру? Три. Последовал ответ. Драконы, эльфы, люди. Плюс нечисть и нежить в пустынных землях. То есть нежить все же существует отдельно и честным людям спать по ночам не мешает? Уже плюс... «Магия, она здесь есть?» «Никогда не хотела уметь магичить, но вдруг здесь и сейчас это возможно». «Магия?» — удивился мой новоявленный супруг. «Ну...» — я замялась, подбирая слова. «С помощью чего можно колдовать?» М «Да...» — кивнул Дмитрий. Называется сила. Ею владеют единицы, в основном драконы. Изредка эльфы, еще реже люди. «Мы сможем развестись». Поменяла я тему. «Вас не устраивает муж?» И жёсткая неприятная усмешка на лице. «Я наступила на мозоль?» «Не знаю. Я ведь с вами не знакома». «Не мнитесь, договаривайте». Не хотелось бы попасть в руки насильника и убийцы. Я осеклась, мой собеседник закинул голову и расхохотался. Причём весело, задорно, словно я сказала полную чушь. «Нет». Отсмеявшись, покачал головой мужчина. Уж кем-кем, а насильником и я точно никогда не был. И нет, разводы здесь не практикуются. Вообще или обычно? Муж помолчал, потом все же ответил. Обычно. Беседовали мы долго, часа два или три точно, я узнала, что в Таринисе существует несколько крупных островов и всего два материка. На одном из них живут драконы, на другом люди и эльфы. Двуипостасные летающие ящеры, считая себя чуть ли не богами, сторонились остальных рас, посматривая на них с высокомерием, а те иногда заключали меж собой династические браки. Именно такой брак и должен был связать наследника эльфийского состояния Лариана и княжну Серу. С молодых ногтей влюбленную, пусть и безответно, в сына эльфийского правителя. Эльза, дочь одного из придворных князя, в свою очередь тоже мечтала о прекрасном островухом мужчине. Но ей судьбою был уготован брак с Димитрием. Отцу необходимы были денежные средства моего нынешнего мужа. Супругу нужно было продолжать род, как я поняла, все равно с кем, так как граф являлся его последним представителем. Я своим внезапным появлением спутала карты сразу нескольким влиятельным людям. И не людям. А значит, можно было начинать считать врагов, еще не приобретя друзей. В свою очередь, я вкратце рассказала о земле, ее истории, технологиях и о своем быте. «А ваше лицо — это следы проклятия?» Поинтересовался к концу разговора супруг. «Болезнь. У моей семьи нет, э, не было средств на лечение. Через некоторое время мой собеседник ушел, я смотрела ему вслед и понимала, что было не так в походке. Левая рука мужчины плетью висела у тела. Хромоногой прыщавой плюс сухорукий. Да уж, у судьбы иногда бывает отвратительное чувство юмора. За небольшой дверцей оказалась вполне современная ванная комната с поддоном для душа и практически земным унитазом и рукомойником. Что ж, одной проблемой меньше. Умывшись, я подошла к зеркалу. Красавица! Черные, как сама темная ночь, волосы, обычно послушно лежавшие на плечах, сейчас стояли чуть ли не дыбом. Зеленые глаза мерцали, словно у ведьмы. Пухлые, обычно красные губы радовали бледностью. Хорошо, хоть с носом проблем не прибавилось. Как был чуть вздёрнутым, так и остался. Ну и прыщи, конечно. Куда ж без них? Краснота по всей поверхности лица. Как ещё граф при первой встрече от меня словно от беса не шарахнулся. Мелкая, худющая, красная, точно бес. Стук в дверь вывел из унылой задумчивости. — Войдите. — Госпожа! В спальню осторожно заглянула вихрастая девичья головка. «Я Лита. Господин велел сообщить, что через час ужин. Вам помочь одеться?» «Ужин? Это, получается, день прошёл?» Сколько же времени я не ела. Желудок молчал, но спуститься к столу было необходимо. Девчонка ждала ответа, и я кивнула. «Помоги». На моё счастье, никаких панталон и корсетов здесь не носили. Трусы Макси, непрозрачный полностью закрытый лифчик, Это на мой-то первый размер. Сверху цветастое платье явно не моего размера, судя по растерянной мордашке кореглазой девчонки служанки Какой длины оно должно быть? До середины икры, госпожа. Это когда рост нормальный. А с моим метр шестьдесят несчастный наряд практически волочился по полу. Изящные нежно-зеленые туфли на невысоком каблучке проблему не решили, так как были чересчур большими. «Значит, пойду в том, в чем появилась. В домашних тапочках», — решила я. «Интересно, сколько раз придется носом пересчитать ступеньки, прежде чем передо мной окажется обеденный зал?» «Чьи это вещи, Лита?» «Ничьи, госпожа, они были подготовлены для невесты господина графа, то есть для Эльзы». «Ну да, она всяко выше меня». Подхватив руками подол, я спустилась по витой железной лестнице вниз. Хорошо, ступеньки были не особо крутыми, и я не успела себе синяков наставить. Лита шла рядом, бдительно следила за новоявленной госпожой. Обеденный зал нашелся с ее помощью в комнату неподалеку от той, где проходила свадебная церемония. Открыв дверь, служанка пропустила меня вперед. Помещение было залито светом свечей стоявших в многочисленных канделябрах. Получается, здесь нет электроэнергии? Но ведь есть магия, то бишь сила. Почему не использовать ее на благо прогресса? Прошу, госпожа! Паренек, прислуживавший за празднично накрытым столом, сноровисто отодвинул высокое кресло, внешне похожее на трон, рядом с хозяином дома, с правой стороны. Слева от нас, чуть поодаль, сидела вторая пара. Эльза со своим мужем. Девушка, не стесняясь присутствующих, льнула к супругу, а тот довольно равнодушно принимал знаки внимания. «Что вы предпочитаете, мясо или рыбу?» Отвлек меня от наблюдений Димитрий. «Все равно. Единственное, не знаю, как отреагирует мой организм на местные продукты. В случае отравления сумею помочь вам». «В случае отравления я сумею помочь вам», — отозвался Эльф. «Симпатичный мужчина с темно-зелеными глазами и тонкими чертами лица». «Тогда лучше мясо». Взглядом, поискав столовые приборы, я убедилась, что они не особо отличаются от земных. Разве только ложки казались чуть глубже, а вилки красовались всего двумя зубцами. Паренек быстро положил на мою тарелку кусок прожаренного мяса, немного овощей, мелкие клубни по цвету и форме, напоминавшей мне посевной картофель, налил в бокал прозрачную жидкость светло-голубого цвета. «Это армил. Слабоалкогольный напиток». Всё тем же равнодушным тоном, которым всё это время разговаривал, произнёс граф. Мы его пьём, когда хотим сбросить напряжение. Какой толстый намёк. Впрочем, со стороны, наверное, мои страхи видны сильнее. Мясо оказалось мягким, овощи слегка острыми. Утолив первый голод, я сделала два глотка. Сухое шампанское. Если этот напиток считается слабоалкогольным, тогда что же здесь пьют, когда хотят забыться? Чистый спирт? «Вера!» — подала голос счастливая супруга. «А вам не страшно было подчиниться Богу лжи?» Всегда была дурындой, с рождения самого. Знакомый старческий голос появился снова, и, похоже, его брюзжание опять никто, кроме меня, не слышал. А вот спрашивается, зачем эта безмозглая кукла эльфийскому принцу? Я считала, что нахожусь во сне, а кроме того, понятия не имела, кем именно является мой собеседник. Ответила я честно и сделала очередной глоток. «Напряжение, может, и не сниму, а вот в голове скоро зашумит. Ну что ж поделать, если воду наливать мне никто не спешит?» Эльза раскрыла было рот, чтобы задать еще один вопрос, но ее муж решительно качнул головой. «Милая, Вере сейчас нужно поесть. Пообщайтесь, когда останетесь наедине». Общаться с красивой куклой желания не возникало. Впрочем, моего мнения сейчас никто не спрашивал. Дальше ели молча. Мужчины рыбу, мы с Эльзой мясо. Стол радовал разнообразием. Из-за познаваемого на тарелках лежали различные мясные блюда, включая копчености, что-то по форме напоминающие земной козий сыр, овощи как тушеные, так и свежие, рыбные деликатесы. Остальное я видела впервые. Например, длинные толстые ветки розового цвета. Закончив трапезу, разошлись по комнатам. Понятия не имею, куда направились Лориан и Димитрий, а их супруги обосновались в небольшом кабинете неподалеку от обеденного зала. В камине тихо потрескивал огонь, создавая уют. Нескольких канделябров, расставленных там и сям, позволяли, если не читать, то уж точно не заблудиться среди предметов. Небольшой журнальный столик был сервирован для чаепития. «Ах, эти торжественные обеды!» Эльза с изяществом профессиональной балерины опустилась на небольшой удобный диванчик у стола, аккуратно налила из заварочного чайника фарфоровую чашку, некую зеленоватую жидкость. Не заботясь о фигуре, откусила приличный кусок бисквитного пирожного. Красивая, с длинными черными ресницами, темно-каштановыми волосами, ярко-розовыми пухлыми губами, аккуратным носиком, она была похожа на искусно созданную фарфоровую куклу. Я уселась в кресло напротив. Сомнением посмотрела на чайник с непонятным наполнением, вспомнила обещание эльфа помочь мне при отравлении и все же налила немного жидкости в чашку со слащавыми пастушками. «Это линей. Хорошо поддерживает силы», сообщила собеседница, прежде чем потянуться за очередным пирожным. Напиток оказался пряным и тонизирующим. Усталость, если и не ушла, то, по крайней мере, отступила на пару шагов назад. «Вера, ты отлично держалась за столом». Выдала похвалу собеседница. «Там, в своем мире, ты, наверное, принадлежала к аристократии?» «В моем мире аристократов почти не осталось. В моей стране так уж точно. Пожалуй, я плечами осторожно откусывая часть пирожного. Простое воспитание». «То есть ты простолюдинка?» Презрения не было, обычный интерес, но вопрос мне не понравился своим подтекстом. Граф женился на той, кто ниже его по социальной лестнице. «О, боги!» Ужас! Какой мизальянс. Впрочем, какая разница, что отвечать? Если будет нужно, мне и не такие грехи припишут. Получается, что так. О предках мать никогда не рассказывала. Я знаю, кем они были, а мы с сестрой считаемся, как ты выразилась, простолюдинками. Очень необычный мир. Воспитанные простолюдины. Вер, не обижайся. Но будь я на твоем месте, никогда ни за что бы не согласилась жить здесь. Связи между фразами я не увидела, тем не менее ответила. Боюсь, меня никто не спрашивал действительно с пониманием кивнула девушка кто же будет спорить с богами их много уточнила я богов удивилась эльза «М -м, главных пять жизни смерти семьи торговли искусства а войны а в твоем мире не так последние слова я уже не слышала голова закружилась в ушах зашумело в глазах заплясали конкан черные точки теряя сознание я услышала испуганный крик собеседницы «Вот так! Сейчас будет лучше! Вера, я знаю, что вы пришли в себя! Открывайте глаза!» Знакомый мужской голос мешал спать неимоверно, раздражал настойчивостью, словно прессом давил на болевшую голову. С трудом, разлепив глаза, я обнаружила, что лежу на кровати в своей спальне. Прямо передо мной склонился сосредоточенный Лориан. Чуть сбоку виднелись встревоженные лица Дмитрия и Эльзы. «Вот, выпейте настойку!» Голова сразу перестанет болеть. В мои губы ткнулась пузатая склянка. Послушно проглотив горчившую жидкость, я с удивлением заметил, что боль действительно исчезла, причем мгновенно. Что случилось? Вас кто-то пытался отравить. В чайнике оказалась убойная доза яда. У Эльзы есть силовая защита, ее реней не повредила а вот вам мгновенно стало плохо. Через несколько часов после свадьбы травят. Чувствую, жизнь здесь будет интересной и насыщенной. Я уже послал за носителем силы, вмешался мой супруг. Он прибудет завтра к обеду и сможет обезопасить вас от большинства нападений. Но останется еще часть, которой надо быть готовой. Гости ушли из спальни минут через десять. Казалось, ни Эльза, ни Лариан ничуть не удивились тому факту, что следом за ними, в супруги, удалился и законный муж. Действительно, мало того, что не ту подсунули, так еще и во сне увидишь, испугаешься. Приняв душ и переодевшись, найденную в шкафу длинную ночную рубашку, я легла в постель. Мягкая, будто воздушная перина обещала в будущем окнуться с серьезными проблемами со спиной. Впрочем, прямо сейчас мне было все равно. Спать не хотелось, в голову лезли пораженческие мысли, настроение было подавленным. Да уж, что называется, бойтесь своих желаний. Накручивала себя, оттвердила, что замуж не выйдешь. Вот, пожалуйста, вышла замуж в другом мире. И почему я не пищу от счастья? Не сказать, чтобы у меня сложились теплые отношения с матерью и сестрой, но все же я с ними общалась всю сознательную жизнь. Дашка, ладно, она пару дней поплачет, исключительно на показ и забудет. А мать было жалко. Она и правда меня любила, пусть и по-своему. Интересно, что со мной стало в том мире? Померла, что еще от сердца?» Раздраженно фыркнул знакомый голос. «Добрый вечер», — воспитанно поздоровалась я. «От сердца? Это, видимо, от сердячного приступа?» «А тут, как оказалось, на теле ни одной царапины». «Что ж ты такая любопытная? Оказалось и оказалось». «Логично. А зачем?» Тихий смешок. Тебя что, сестра, вечером крикнула?» «В смысле что? Мы весь вечер не обща. Вспомнила?» И хитно уточнил голос. «Хоть бы какой-нибудь урод ее замуж взял. Ну вот и предсказала, так сказать, мужа-то. Вам это зачем?» «За надом. Меньше знаешь, крепче спишь. И не кипишуй. Ничего тебе никто не сделает. Все, спи». Странно, но я действительно уснула.